Глава 6. Франция в железных руках. В борьбе за французский престол Филипп V, используя монархические установления, прибег ещё и к извечному манёвру, именуемому на современном языке государственным переворотом. В силу личного влияния и благодаря поддержке своего клана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 Есть ещё несколько месяцев в сроку. Зимой не воюют, враги его будут ждать весны, если только действительно решатся собрать войска. Поэтому первой заботой Филиппа было как можно скорее короноваться, ибо помазание на царство лучшая защита властелию. Поначалу Филипп решил приурочить торжественный обряд ко дню Богоявления. Коронация в королевский день казалась ему добрым предзнаменованием. Недаром этот день выбрал и его покойный отец. Но ему доложили, что жители Реймса не успеют приготовить всё необходимое. Тогда Филипп отложил церемонию ещё на 3 дня. Двор отбудет из Парижа 1 января, а коронация состоится в воскресенье, 9-го. Со времён Людовика VIII первого короля, который не был избран при жизни своего предшественника, никогда ещё наследник престола не рвался так в Реймс. Но венчание на царство, этот древний религиозный обряд, казалось Филиппу ещё недостаточным. Он решил поразить воображение народа чем-то новым, небывалым. Не раз размышлял он над писаниями Эджидио колонны, наставника Филиппа красивого, того,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 В нём довольно глухо упоминалось, что наследственные земли делятся поровну между наследниками мужского пола. И всё. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы несколько учёных правоведов возвели на столь жалком фундаменте целую систему доказательств и поддержали положение о престолонаследии, за что и получили соответствующую им здоу.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 могла быть отстранена от престола даже без ссылки на ее незаконное происхождение, каковое, впрочем, еще не было доказано. Недаром легисты считались мастерами Тарабарщины. Никому и в голову не пришло возразить им, что капитинги пошли не от солических франков, а от сикамбров и от брюктеров. Никому не было охоты копаться в подлинных текстах пресловутого солического закона, тем паче, что на него не столько ссылались, сколько начисто его выдумали. Закон этот с успехом утвердился в истории после целого века опустошающей войны, в которую, по его вине, была ввергнута Франция. Дорого же обошлись стране любовные шашни Маргариты Наваррской. Но пока что центральная власть не дремала. Филипп уже перестраивал систему управления, призывал на свои советы представителей богатых горожан и учредил особый клан рыцарей сопровождения, желая отблагодарить тех, кто, начиная с Леона, верно служил ему. У Карла Валуа он перекупил мастерскую по чеканке монеты, находившуюся в Менне, а потом скупил ещё десяток мастерских, разбросанных по всей Франции. Теперь вся монета, имевшая хождение в государстве, чеканилась на королевском монетном дворе. Вспомнив проекты папы Иоанна 22-го, которые тот развивал перед ним, ещё будучи кардиналом Дюэзом, Филипп подготовил реформу системы штрафов и казначейских сборов. Отныне каждую субботу нотариусы будут складывать в государ его казну собранные ими суммы, и счётная палата установит специальный тариф за регистрацию официальных актов. Точно такая же судьба постигнет таможни, приводство, городское управление, финансовые операции, злоупотребление и лихоимство, пышно расцветшие после смерти железного короля, сурово пресекались. во всех слоях общества, даже в самых высших, во всей государственной жизни, в суде, в портах, на рынках и ярмарках, почувствовали, наконец, что Францию держат крепкие руки. Руки двадцати трехлетнего юноши. За верность тоже приходится платить. Естественно, что восшествие Филиппа на престол сопровождалось щедрыми подачками. Дряхлого старца синешаля де Жон Вильли отправили в его замок в Асси, ибо он изъявил желание именно там окончить свои дни. Он чувствовал, что конец его близок. Сын синешаля Ансо, ставший со времён Леона ближайшим соратником Филиппа, как-то сказал ему: "Мой батюшка уверяет, что удивительные дела творились в Винсенне в день смерти малолетнего короля, и что до него дошли весьма тревожные слухи". Знаю, знаю, живота звался Филипп. Мне самому много из того, что там творилось в те дни, кажется пристранным. Ходите знать моё мнение, Ансо. Мне не хочется плохо говорить об Увиле, да и доказательств у меня нет, но я не раз думал вот о чём. Уж не скончался ли мой племянник ещё до нашего прибытия в Винсен и не подсунули ли нам другого ребёнка? Господи, А на что это было нужно? Не знаю, из страха перед упрёками, из боязни, что Валуа или ещё кто-нибудь обвинят его, ибо за ребёнком смотрел один Бувиль, и вспомните, как он упорно не желал нам его показывать. Повторяю, всё это только догадки, внутреннее моё ощущение ни на чём в сущности не основано, но так или иначе уже слишком поздно. Помолчав, Филипп добавил, «Кстати, Ансо, я распорядился, чтобы вам из казны выдали в дар четыре тысячи ливров, и таким образом вы поймете, сколь я признателен вам за вашу постоянную помощь. И если в день коронования мой кузен, герцог Бургундский, не прибудет в Реймс, а полагаю, что так оно и случится, я попрошу вас выполнить положенный обряд и привязать мне шпоры». Вы достаточно знатны для этого. Нет более подходящего металла для заклёпки ртов, чем золото. Но Филипп отлично знал, что в иных случаях этот надёжный припой требует изящества отделки. Оставалось ещё уладить дело с рабером Артуа. Филипп Десятки раз поздравлял себя с тем, что в эти дни череватая событиями его смутьян родич содержится под стражей, но нельзя было до бесконечности держать его в тюрьме Шатле. Обычно коронование сопровождается актами милосердия и помилования, поэтому-то, когда Карл Валуа насел на Филиппа, тот ответил ему с наиграно благодушным видом доброго владыки: «Только чтобы вам угодить, дядюшка, я готов дать Роберу свободу!» Он не кончил фразы и, казалось, углубился в какие-то расчеты. «Но лишь через три дня после моего отъезда в Реймс», — добавил он, — «и с запрещением отдаляться от столицы больше, чем на двадцать лье».